Даррен. Все потекло своим чередом. Оборудование для отсека исследований встало на место, и его запуск шел полным ходом. Я метался с лодки на базу и обратно, погруженный в работу по самое горло. Но то, что Лаки была постоянно под присмотром, успокаивало. Мы жили на лодке, но каждый вечер встречались за ужином с командой, и я снова утягивал ее к себе на диван. Чувствуя, что только ее близость дает возможность расслабиться, И забыть о работе хоть ненадолго. Что сегодня делала? Неожиданно выглядеть глупо и влюбленно показалось мне важным. Никогда бы не подумал, что реально буду сидеть с женщиной на коленях и, наплевав на статусы и всех вообще, утыкаться ей в шею, шепча всякие глупости. Но я бы умер сейчас, не позволь себе этого. Знакомилась с Каспером, усмехнулась она. Лаки сняла комбес и соблазняла доступностью тела. Под свитер легко запустить обе руки и при желании даже добраться до груди. Но я держался из последних сил. Почему она его больше не носила, тоже было понятно. Программу они с Заком дописали, и теперь она отгораживалась от статуса сотрудника его отдела, не желая более быть заметной. Для нее привыкший постоянно быть в тени такая известность непривычна. И просмотрела все новости на всех каналах. Она поджала губы. Лаки ждала новостей по процессу, но их не было. А мы с Кайлом все еще не нашли времени связаться. Послушай, прижал ее к себе. Если Кайл не запустил еще новости об оспаривании отцовства, значит так нужно. Не все можно сделать так быстро, как нам хочется. Я понимаю. Моя Мурена без меня снова одичала и забыла все ободряющие слова, что я ей говорил. Съежилась у меня в руках и уперлась лбом в грудь. Я сам виноват. Времени не хватало, чтобы побыть с ней. А я ей нужен. Стоило бы задуматься, ведь вот она. Наша перспектива жизни в красках. Я в море, она одна. Но об этом думать не хотелось, и я сильнее сжал ее в руках, не желая отпускать. Слабо понимал, что могу ей предложить, но сил отказаться не было. В конце концов, может, Вилли однажды станет пройденным этапом, а я нашел повод не рвать больше жила на работе. Да, мысль испугала в первую секунду, но не больше, чем потерять Лаки, прогнувшись под обстоятельства. «Держись», — шепнул не пойми кому, то ли себе, то ли ей. «Ты сегодня снова допоздна», — вздохнула она. Я улыбнулся. Было приятно понимать, что скучает и ждет. «Я постараюсь быстрее». Ее пальчики сжались на моей груди, путаясь в пуговицах. «Завтра отплывем. Чуть-чуть осталось». На ком вдруг пришло сообщение от Кайла, легок на помине. «Через 10 минут». Я тяжело вздохнул. «Мне пора к Бену». Бен с Джоном занимались изучением записей камер, начиная от оплытия до дня катастрофы. «Если у Греева есть новости, сразу и проверим». — А ты пока отправляйся на лодку, хорошо? Сед тебя проводит. — Хорошо, — кивнула она и сама коротко поцеловала в губы. — Буду ждать.